Глава двадцать «Серафим Николаевич!» — я всплеснул руками. «Рад вас тут видеть!» «А, Миша!» — Серафим заметно расслабился. «Ты все проверил?» «Все хорошо?» «Да!» — с улыбкой кивнул. «Все отлично, Серафим Николаевич! Контейнеры готовы к отправке!» «Ну и отлично!» Серафим потерял интерес ко мне и продолжил беседовать со своими бандитами. Я прошел мимо них и спокойно вышел за территорию электростанции. — Ты специально назвался Михаилом, да? — поняла Мия. — Потому что Михаил в это глава дела магических контейнеров. — А, шепнул я. — Чем ближе знаешь человека, тем сильнее на него действует вторая функция маски Многоликова. «Я очень хорошо знаю Серафима и понимал, кого он во мне увидит. Лишь глава отдела магических контейнеров может так спокойно ходить по защищенной электростанции». «Но при этом охранники подумали, что ты кто-то другой, да?» «Тоже Михаил, но точно не глава отдела магических контейнеров». «Их я не так хорошо знаю, как Серафима». Пожал плечами я и подошел к черной тонированной машине. Постучал в окно. Стекло опустилось, на меня уставилось злое лицо в шрамах. «Чего тебе?» «Можете до города подбросить?» — невинно спросил я. «Серафим Николаевич в ближайшее время не уедет, он ждет специалистов в Немировских, а мне до города надо быстро». «Как тебя зовут?» — буркнул водила, доставая рацию. Михаил я. Бандит переговорил со своим начальником и неохотно кивнул. Я сел на заднее сиденье, и мы поехали до города. Не хочется на такси тратиться. Еще и ждать машину на такой жаре. Водитель привез меня в город на адрес работника, у которого я украл форму и оборудование. Я вежливо поблагодарил бандита и пробрался в чужую квартиру. Там переоделся, вернул мужику его одежду и инструменты. Перевел маску Многоликова на первую функцию «Кто ты?» и вышел из многоквартирного дома. По пути до кланового квартала я нашел неприметное место, где снял маску многоликого и стал Артуром Грейгом. Впервые за все время я открыто входил на клановую территорию, на то все тайком приходилось. Дома поел, попросил занести мне в комнату кофе с печеньками и поднялся к себе. «Что дальше?» Мия запрыгнула на стол и легла на живот. «А дальше ты мне расскажи, какие у тебя способности появились?» Я в ожидании посмотрел на Мию. «А, -а, -а, «А чего ты хочешь?» — осторожно спросила она. Кошечка не хотела лишний раз тратить свою энергию. «Сможешь теневые банковские счета каждому члену организации сделать? И привязать их счета карточкам через ники?» Мия ненадолго задумалась и кивнула. «Да, смогу. С моими нынешними силами легко будет провернуть такую операцию. Но теневые — это не совсем корректное название, конечно». «Отлично, значит, смогу Саре отправить деньги на оборудование». Я постучал монетой по столу. «А помочь видеоролику в колыбели стать более популярным сможешь?» Смогу сделать так, чтобы он в рекомендациях часто попадался». «Пока мне достаточно». Я довольно улыбнулся. «Как там видеоролик с Агатой?» Уже шестьдесят тысяч просмотров колыбели. Тут не надо ничего продвигать. Видео и так в тренде. Похвасталась Мия. Я отправила ролик врагам волковых, и те выставили его от своего имени. Волковы уже попытались удалить его, но не смогли. Хе -хе -хе. Я закрутил монетку на пальце. Алина отправила тебе ссылку на это видео. Что делать? Не читай письмо давай отправим саре новые инструкции завтра она возьмет свое первое интервью в качестве журналиста это станет моим первым актом в пьесе подчинение волковых у кого возьмем интервью заинтересовалась мия я не стал отвечать лишь загадочно улыбнулся Улица Марка Грега, дом 32, квартира 7. Сара тщательно готовилась к выполнению второго задания. На столе стояла рамка с фотографией симпатичной рыжей женщины у специальной тарелочки, лежала ватная палочка и несколько волосков. Сара читала описание кольца забора крови. — Оно как будто специально для меня создано, — удивлялась Сара. Умеет незаметно и без следов забирать кровь. И что самое главное, жертва даже боли не чувствует. И это ведь очень сильный артефакт, раз он даже на сильных мастеров действует. Ники ей не ответила, ушла куда-то. Сара не могла нарадоваться новому обретению. Кольцо забора крови очень ей понравилось. Сара подошла к столу. Ей уже не терпелось приступить к работе, но кошмары лучше действуют по ночам. Поэтому Сара еще не активировала кольцо. Внутри кровавой яшмы кровь не портится. Метка души, насылающая кошмары, действует лучше, когда кровь свежая. В описании написано, что емкость кровавой яшмы 350 мл. Сара хотела растянуть кровь внутри кольца на долгие недели. Она будет потихоньку выдавливать ее, чтобы хватило подольше. Единственное, что смущало Сару, — сама жертва. В сети легко нашлась информация о богате Волковой, баронессе из соседнего города. Почему организация вдруг решила наказать ее? «Привет!» — вдруг раздался радостный голос Ники. Сара обернулась и ахнула. Экран планшета светился, а над ним висела полупрозрачная голограммка Ники. «Моя создательница получила много сил и немного поделилась со мной», — похвасталась Ники. Сара не ответила, стала, приоткрыла рот и смотрела на голограмму. «Почему не хвалишь?» — грозно нахмурилась Ники. Сара спохватилась и тут же осыпала Ники комплиментами. Кошечка немного оттаяла. «Ники», — Сара замялась, — «почему лидер хочет, чтобы я насылала кошмары Агате Волковой?» «Хм... Сейчас у него спрошу». Ники исчезла. Спустя несколько секунд появилась новая голограмма, но это была не Ники. На Сару смотрело безымянное лицо, абсолютно гладкое, без рта и носа. «Ты хочешь знать, зачем тебе насылать кошмары на Агату?» — тихо спросила голова. Сару тряхнула. Она отступила от кровати, на которой лежал планшет. «Многолики!» — заикаясь, спросила она. «Верно. Это я». «Так ты хочешь знать?» «Да, но это не обязательно». Сару потряхивала. От вида этой головы она ощущала подсознательный ужас. Словно она смотрела на существо, способное уничтожить ее одной силой мысли. «Агата Волкова, глава клана, который десять лет назад участвовал в истреблении клана Бухи, тебе достаточно этой причины?» Сара каменела от услышанного. Голова пропала, на ее месте появилась довольная Ники. «Ну как тебе, лидер? Крутой, да?» «Да», — кивнула Сара. Она до сих пор не могла отойти от слов Магаликова. «Так, у тебя тут новые инструкции», — Ники перешла на деловой тон. «Завтра утром тебе надо сходить в квартал клана Грейк и представиться работницей нового агентства «Медиапульс». Это очень известное агентство. Тебя должны принять. Документы распечатаешь, я сделаю». Сара, наконец, смогла более-менее прийти в себя. Она медленно подошла к голограмме Ники. «Возьмешь интервью у Артура грега На планшете появилось изображение улыбающегося парня лет 16. «Список обязательных вопросов я пришлю. Потом ты с этим интервью пойдешь устраиваться на работу в настоящее телевидение. Задачу поняла?» «Да, вроде поняла». Рассеянно кивнула Сара. «Инструкцию в текстовом варианте я пришлю. Все, мне пора». Ники помахала на прощание лапкой и исчезла. Сара подошла к столику, где стояла фотография Агаты. Она долгое время смотрела на нее, затем усмехнулась. В ней не осталось ни капли сомнений. Она очень постарается, чтобы эта женщина в ближайшие недели не могла нормально спать. Сара вернулась к кровати и посмотрела на изображение Артура Грейга. Она еще не знала, что завтра утром впервые за историю произойдет официальная встреча двух хранителей. Сара Бухи, номер восемь встретится с Артуром Грейгом, номер 7. Я довольно откинулся на спинку кресла. «Эта новая функция очень мне нравится, Мия. Ты молодец!» «Пришлось пожертвовать немного энергии», — Мия захихикала. «Зато я смогла посмотреть на лицо Сары, когда она увидела тебя». «В качестве транслятора своего образа я использовал одну из своих личностей прошлого мира». «Завтра ты не будешь скрывать алые чернила, да?» — спросила Мия. «Не буду», — задумчиво кивнул я. «Сара увидит мою семерку». «О чем размышляешь? Новую пакость придумываешь», — заинтересовалась Мия. «Можно и так сказать. Я хищно улыбнулся. Планирую следующий апофилос, Но на этот раз он будет гораздо масштабнее». «Насколько?» – уточнила Мия. Я посмотрел ей в глаза и ответил. «На этот раз от моих действий содрогнется целый город. И этот день станет бенефисом организации вирус». Конец первой книги. Текст читал Артем Мрак.